Глава пятая. Закон стаи. Утром Таня проснулась минуты за три до будильника. Солнечные лучи падали на ее лицо, и было как-то удивительно хорошо. Она лежала в постели и улыбалась, думая, что же приятного произошло в ее жизни, и тут же вспомнила — крылатый незнакомец. То есть уже совсем не незнакомец, просто Миша. Интересно, когда он позвонит? поэтому можно будет судить насколько серьезно он на нее запал вот если бы она пошла в парк скажем с кругловым нет это разумеется чисто теоретически он названивал бы ей каждые пять минут а то и вовсе домой бы не пошел а так и стоял бы под ее окнами ошалевший и от отчасти таня встала и на всякий случай выглянула в окно миши во дворе кажется не было но это вовсе не испортило ей настроение Нормальный парень не станет заниматься такими глупостями. Раз она уже встала, можно начать собираться в школу. Приняв душ, Таня надела любимые джинсы и однотонный черный свитер, тщательно уложила челку и подкрасила глаза. Не слишком броско, чтобы не нарываться на неприятности. После позавтракала радуясь, что Геннадий Сергеевич уходит очень рано, а мать еще спит, и никто из них не путается у нее под ногами и не указывает, что нужно есть на завтрак. Но все. Осталось покидать книги, тетради в сумку, и можно отчаливать. Так Таня и сделала. Включив плейлист и воткнув в уши наушники, она стремительно шагала в школу по заспанным и серым, только недавно вырвавшимся из долгого зимнего плена улицам города. Еще немного, буквально два 3 дня, и зацветет вишня, осыпая нежными лепестками уставшую за зиму землю. А там и лето не за горами. Все зазеленеет так быстро, что и опомниться не успеешь. Как в сказке про двенадцать месяцев. Лишь стукнет май своим посохом озимь, и распустятся цветы, поднимется из земли молодая травка. А пока еще только апрель, и дует в лицо еще помнящий о зиме северный ветер. Таня шла против ветра. Не девочка, а маленькая шаровая молния. Еще в пятом классе, когда все одноклассницы писали в блогах о себе «Если цвет, то розовый, если погода, то солнечная», она выбрала черный и ветер. Но вот и школа. Таня нырнула в подъезд и оказалась в запруженном вестибюле. Время до начала урока еще оставалось. Прекрасно, можно привести в порядок испорченную прическу. Первым уроком был русский, и едва только Таня села на свое место, Лена пристала к ней с вопросами. «Ты где это вчера шлялась?» — прошептала подруга, пока учительница раскрывала журнал, чтобы провести ежеурочную перекличку. «Да так, были дела!» — попыталась отмахнуться Таня. «Ну, от Лены так просто не отделаешься!» «Что за дела? Небось, опять с отцом куда-то таскалась?» Они учились с Леной с первого класса, и так, конечно, знала о Таниной привязанности к отцу. А жаль, Тане не хотелось, чтобы другим было известно о ней слишком много, это словно делало ее беззащитной перед ними. Подруга смотрела выжидающе, и Таня могла бы просто кивнуть, и тогда Лена, конечно, от нее бы отстала, но вместо этого девочка отрицательно покачала головой. «Так что мне из тебя каждое слово клещами вытягивать? Ну расскажи, а ты...» И тут у Лены загорелись глаза. «Ты с кем-то познакомилась? Ну, признавайся же, Димон говорил, что ты вчера какая-то странная была». «Не Димону судить», — отрезала Таня. «И вообще...» «У вас, наверное, есть интересные темы для обсуждения. Может, поделитесь ими со всем классом?» Вмешалась в разговор Русичка. «Молчите? Ну что же, либо вы будете слушать меня, либо мы будем слушать вас, если уж вы лучше разбираетесь в материале». И она продолжила вести урок. Весь урок Лена пыталась вытянуть из Тани как можно больше информации, но та держалась стойко. А на перемене к ним подошел Ромик. «Серый недоволен», — сказал он Тане, насупившись. «С чего это ты нами пренебрегать начала?» Он вчера так и сказал. «Если у Серого есть ко мне разговор», — оборвала его девочка, «пусть придет сам, а не присылает своих шестерок. «Это ты про меня?» Обиделся Ромик и почесал толстый живот. «Ну не про себя же!» Таня равнодушно пожала плечами. «Серый знает, что я не шестерю и шестерить не намерена, или стая меня уже не уважает?» Ромик, не зная, что ответить, принялся ковырять пол носком кеда. У Таней и вправду был свой особый статус в компании. Серый был вожаком, но и ее уважали и слушали. Кстати, единственную из девочек. «И Лена, и даже девушка серого хорошенькая Света стояли рангом пониже, так сказать, на подтанцовке». «Ладно», — выдавил он из себя. «Скажу серому, что со мной ты разговаривать не хочешь». Он выглядел так потерянно, что Таня даже стала жалко его. «Но что поделаешь, нужно держать Марку». «Ок, уладили», — кивнула Таня, и Ромик удалился. Школьный день был таким же, как всегда. Когда уроки закончились, Таня с Леной вышли на школьный двор и сразу заметили серого. Он хмуро смотрел на Таню, намеренно не здороваясь. Она тоже молчала, зная, что стоит отступить хоть на один шаг, и дальше будешь отступать и отступать, подчиняться, а не командовать. Так они и стояли друг напротив друга, как два волка, готовые к поединку. Ни один не спешил нападать первым. И только Лена, бегая между ними, не знала, что делать, и испуганно переводила взгляд с одной на другого. Ребят, растерянно произнесла она, я не поняла, зачем вы из-за пустяка ссоритесь. Только тут Серый перевел на нее взгляд и улыбнулся, холодно, одними уголками губ. Не мельтеши, все путем. Мы с Таней сами все уладим. Таня кивнула. Ничья он снова признал, что она не слабее его. Можно выдохнуть и прервать наконец эту затянувшуюся партию, где все они пешки, только всякая ли пешка может стать королевой. Так что ты хочешь сказать? Чуть приподнял бровь серый, изображая ироничное, но сосредоточенное внимание. Ничего, развела руками Таня. «Я не предавала стаю и не предам, но у меня есть право поступать так, как нужно мне, и ни перед кем не отчитываться, ни перед кем», — многозначительно повторила она. Серый примирительно поднял вверх руки. «Ок, уладили. Только знай, надумаешь совсем ленять, и я тебе этого не прощу». «Зачем линять? Я помню, как мы еще два года назад волчью клятву давали. Я от клятв не отступаю». Она была свободной волчицей, но признавала закон стаи. Должны же в жизни быть хоть какие-нибудь ценности. А вечером они отправились кататься на мотоциклах. Собственно, мотоцикл имелся всего один — серого. Ему уже исполнилось 16, и он как раз недавно получил права, поэтому пока тот катал свою девушку, остальные сидели на детской площадке. Ходящая Светка в коротком кожаном топе с пирсингом на пупке в кожаных брюках, которые висели на ней, как на вешалке, гордо восседала за спиной своего байфренда, видимо, твердо веря, что все на свете просто умирают от зависти. Таня ей не завидовала. Да и на мотоцикле она предпочла бы ездить сама, а не примостившись позади надежного спутника. Может быть, в шестнадцать она тоже получит права, но до этого еще почти два года ждать. Все шло своим чередом, но Танин телефон упорно молчал. Вернувшись домой, она снова взялась за куклу. После того, как пластиковая заготовка была выдержана в духовке надлежащее время, девочка приступила к изготовлению тела. Это была кропотливая и трудная работа. Для начала приходилось формировать скелет куклы из металлической проволоки, дальше наращивать тело, плотно-плотно накручивая на скелет ткань, При этом самое сложное заключалось в том, чтобы соблюсти правильные человеческие пропорции. Кисти рук и ноги Таня тоже изготовляла из запекаемого пластика. Далее куклу можно было раскрашивать, делать волосы и шить для нее одежду. Разумеется, работа эта была не на один день. Сегодня девочка едва приступила к ней и все равно легла спать очень поздно. Миша так и не позвонил. Позвонил он только через неделю, когда Таня с Леной как раз собирались идти в раздевалку, чтобы переодеться на физкультуру. Едва взглянув на экран мобильника, Таня бросила подруге «Иди, я тебя догоню!» и отошла подальше, чтобы разговор не было слышно никому из проходящих мимо одноклассников. «Привет, девочка из стаи», — раздался в трубке знакомый голос. «Привет, мальчик с крыльями!» — отозвалась она. «Тебе что, на небе внеплановый отпуск дали?» «Ты о чем? «Да так, удивляюсь, чего это вдруг обо мне вспомнил». «Знаешь такое слово? ЕГЭ. Мне это удовольствие только в следующем году предстоит, но надо уже готовиться». «Значит, сидишь, зубришь? Вот и зубри себе дальше». Только отцу Таня могла позволить пропадать, насколько вздумается, и звонить, когда ему хочется. Нет, она была бы только рада, если бы отец звонил почаще. «Ладно, не обижайся» примирительно сказал Михаил. «Извини, что не звонил. Дел всяких по горло. Слушай, а давай лучше встретимся. Я тебе тексты, которые обещал, распечатал, и словарик к ним». «Смотрю, тебя ко мне все таки подослали, чтобы повышать мою успеваемость». «Вот чудачка, а ты так и хочешь оставаться двоечницей?» «Я не двоечница», — вспылила Таня, у которой в дневнике в основном действительно паслись тройки, перемешанные с четверками. И с уж совсем залетными пятерками. Вот и хорошо, а знаешь, невежество сейчас не в моде. Нет, тебя точно наша классная подослала. Извини, — сбавил тон Миша. Я сразу понял, что ты, девочка, не глупая, Еще на выставке. Ты там с таким лощёным мужчиной была. Это мой отец, он журналист с портала «Московские огни», — ляпнула Таня и тут же пожалела о своих словах. Во-первых, отцу бы вовсе не понравилось, что она рассказывает первому встречному о моей работе, а во-вторых, получалось, будто она Таня перед этим первым встречным еще и оправдывается. «Ты на концерт или на какой-нибудь рок-квартирник хочешь?» — спросил ее тем временем Миша. «Ну, хочу», — призналась Таня. «Тогда слушай моё предложение. Сегодня пятница, значит, вечер свободен. Давай сегодня часа в четыре пересечемся где-нибудь на Арбатской. «Ты сходишь со мной в Музей Востока, а я с тобой на концерт. Получится и нашим, и вашим. Договорились?» «Считай, договорились!» — ответила Таня, задумавшись о том, что еще ни один из мальчиков, а кое-какой опыт у нее в этой области имелся, не приглашал ее на свидание в музей. «Ну, до встречи! И не опали крылышки!» «Только ради тебя!» — засмеялся он. Он уже отключился, а Таня еще стояла в задумчивости, держа в руке мобильник, все пытаясь понять, чем же ей интересен этот чудаковатый тип. Неужели с мазливым личиком? Позор! Такие мальчики никогда не были в ее вкусе. Танюшка, ты что, на физкультуру не идешь? Подскочила к ней гламурная таточка, ее милые кудряшечки были убраны в два хвостика, перевязанных розовыми шелковыми ленточками. Поглядишь. Ну, вылитая балонка и глаза большие, наивные. Вот бы хорошая пара Круглову. И куда негодяй смотрит. Таню чуть ли не тошнила от собственной тезки, к тому же сидели они за соседними партами. «Знаешь, таточка», — сказала она, чуть прищуриваясь, будто снайпер, выцеливающий жертву. «Тут как раз случай ужасный произошел, как раз для криминальной хроники». «Что случилось?» на глазки еще больше расширились, а хвостики задрожали. Случилось страшное. Некой любопытной, м -м, кажется, ее звали Варварой. На базаре нос оторвали, так что побереги свой. И Таня пошла в раздевалку, оставив не на шутку огорчённую и разобиженную одноклассницу в коридоре. А в раздевалке ее ждала просто сгорающая от любопытства Лена, уже переодевшаяся в спортивную форму. Ну скажи, это же он звонил, настойчиво спрашивала она. Кто он? Твой новый мальчик.